Представляется очевидным, что следы оставил человек, стоявший перед женщиной и сдавливавший её горло обеими руками, причём большие пальцы размещались ближе к гортани, а остальные упирались в шею. Если судить по физической силе, необходимой, чтобы оставить столь крупные синяки, можно прийти к выводу, что душителем являлся, скорее всего, мужчина. Вскрытие показало отсутствие повреждений внутренних органов и не подтвердило вероятности применения какого-либо отравляющего вещества, способного послужить альтернативной причиной смерти. Ниже подписавшийся медицинский эксперт пришёл к однозначному заключению: женщину умертвили путём удушения. Все признаки указывают на то, что преступление было совершено примерно неделю назад или несколько ранее. По крайней мере, здесь всё ясно. усмехнулся Бернли. Посмотрим, чем ещё мы располагаем. В предложенных ему документах содержался предполагаемый психологический портрет и вероятное жизнеописание покойной женщины. Она почти наверняка была хорошо обеспечена или даже богата. Воспитывалась, несомненно, в семье, принадлежавшей к высшим слоям общества. Её руки и особенно пальцы свидетельствовали о какой-то культурной сфере деятельности, об интенсивных занятиях музыкой или быть может, живописью. Обручальное кольцо на правой руке указывало на статус замужней дамы, как и на постоянное жительство во Франции. Разумеется, на шев прав, подумал Бернли. Подобная светская женщина не могла бесследно исчезнуть, чтобы об этом не узнала французская полиция. Нужно лишь встретиться с коллегами, и я быстро закрою дело. Однако, если выяснится, что им ничего неизвестно, как быть тогда? Но ведь имелось первоначальное письмо, адресованное Феликсу, подписавшее его месье Леготье, если таковой вообще существовал, мог дать важную информацию. Наверняка что-то знали официанты из кафе Золотое руно. И пишущая машинка с дефектами шрифта Тоже не иголка в стоге сена, чтобы оказалось невозможным её разыскать. Одежда, в которой был обнаружен труп, давала другую нить для расследования. Опрос в модных парижских магазинах тоже был важным для сбора необходимых данных. А если не одежда, то ювелирные украшения. Кольцо и заколка с бриллиантом уж точно станут зацепкой для сыщика. Имелась и сама бочка, поскольку она была изготовлена по особому заказу то уж точно использовалась в очень специфических и ограниченных целях обращение в компанию изготовившую её и чьим фирменным клеймом пометили тару не могло оказаться совершенно бесполезным но ну, а если всё это ни к чему не приведёт всегда существовала возможность дать объявление Тщательно продуманное обещание вознаграждения за информацию о личности покойной наверняка принесёт результаты. Бернли считал, что у него нет недостатка в зацепках. Сколько запутанных дел в прошлом он раскрыл, имея куда как меньше вариантов для ведения следствия. Он продолжал прокручивать детали дела в голове, неторопливо и рассудительно. Когда поезд внезапно нырнул в длинный туннель, И заскрежетал тормозами, что возвещало прибытие на вокзал в Дувре. Паромная переправа прошла при полном штиле, спокойно и без происшествий. Ещё до того, как они пришвартовались между двумя главными пирсами пассажирской гавани Кале, снова блеснуло солнце. Облака заметно подедели, а у горизонта виднелось совершенно ясное небо. Затем быстрая поездка до Парижа с остановкой только в Амьене, и ровно в 17.45 пассажирский состав прибыл под гулки и своды Северного вокзала. Поймав такси, инспектор отправился в небольшой частный отель на Рю Кастильон, где привык останавливаться. Забронировав номер, он сел в то же такси и поехал в Сюрте, в Скотланд-Ярде Бернли попросила встречи с месье Шове, передав своё рекомендательное письмо. Начальник оказался на месте, не был занят ничем важным, и после задержки в несколько минут инспекторы проводили в его кабинет. Месье Шове оказался пожилым мужчиной невысокого роста, с тёмной бородкой-клинышком, носившим очки в позолоченной оправе. и обладавшим на редкость вежливыми манерами. Присаживайтесь, мистер Бернли, пригласил он на прекрасном английском языке после того, как они обменялись рукопожатиями. Если не ошибаюсь, то я уже имел удовольствие сотрудничать с вами прежде. Верно? Бернли напомнил ему расследование дела Марсей. А, ну конечно, теперь припоминаю. И сейчас вы привезли нам загадку такого же рода, не правда ли? Да, сэр, но только ещё более таинственную и головоломную. Хотя я исполнен надежды, что есть достаточной информации для оперативного расследования дела. Отлично. Мне остаётся надеяться вместе с вами. Пожалуйста, для начала кратко опишите мне обстоятельства. А потом я быть может задам вам вопросы, чтобы получить более детальную картину. Дёрнли охотно выполнил просьбу и дюжиной фраз объяснил суть проблемы. Что ж, дело действительно не заурядное, сказал шеф. Дайте мне подумать, кого можно выделить вам в помощь. Дюпон, вероятно, подошел бы лучше всех, но он сейчас занят крупным ограблением в Шартре. Шафе быстро пробежал пальцами по своей картотеке. «В данное время свободные Камбон, Лефарш и Бонта. Все они очень опытные сотрудники». Он потянулся к телефону. «Простите, сэр», — сказал Берли, — «я отнюдь не желал бы лезть не в свое дело или влиять на ваш выбор». Но мне доводилось раньше успешно работать с мсье Лефаржем по делу Марсей. И если для вас это не существенно, то предпочёл бы снова составить пару именно с ним. Могу только приветствовать такое желание, месье, поскольку, судя по вашему тону, вам действительно пришлось по душе мой детектив. Он снял трубку телефона внутренней связи, нажав одну из многочисленных кнопок на его подставке. Попросите мисьё Лефарж явиться ко мне незамедлительно. Казалось, прошло всего несколько секунд, и в кабинет вошёл высокий, гладко выбритый и больше похожий на англичанина, чем на француза, мужчина. "А, вот и вы, Лефарж", произнёс шеф. "Вас ожидает приятная встреча со старым другом". Сыщики тепло приветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.